Его самоуверенности не осталось и следа. Он понимал, что попался в ловушку, причем в такую, из которой не так-то легко выбраться, и по делам. Ведь и шлейсик предупреждал его, будьте очень и очень осмотрительный герцог. Хубер — недюжинный человек, и в поединке с ним используйте не только кулак и пистолет, но и ум» сообразительность, и вот сейчас герцог стоял перед Хубером, зажав в ладони микропередатчик, и не знал, как ему быть. Такого оборота дела он, конечно, не мог предвидеть. А главная беда в том, что Браун и его советчики ошиблись. Все говорит за то, что Хубер действительно не предатель какой же я был болван подумал Герцог, что поверил Брауну. Ведь мне то уж следовало знать, что у Брауна и Шлейсига имеются свои личные причины желать гибели хубера и по возможности за железным занавесом, чтобы и самая легкая тень подозрения не пала на них. А теперь и Браун и Шлейсиг будут все отрицать а то и донесут на него, герцога. Возможно, они в это самое время уже известили окольными путями венгерские органы госбезопасности, предав и его, и Эльника. Тем самым они освободятся не только от Хубера, но и от них, опасных свидетелей». «Где приемник и магнитофон?» — рявкнул герцог. «Как же! Так я вам и сказал. Кончайте со мной и бегите. Спасайте свою шкуру, если сумеете». Решительный ответ Хубера еще больше смутил герцога. «Этот старик, кажется, и в самом деле не дорожит жизнью». «А ну, встать!» — заорал герцог. «Живо!» В этот момент в комнату вбежала Лиза. Еще в дверях она закричала. «Господин Хубер!» «Беда, господин Хубер!» Только тут она заметила герцога, стоявшего с пистолетом в руке. Лиза как вкопотная застыла на месте. Словно заслоняясь от направленного на нее пистолета, она невольно подняла руку — «Станьте рядом с Хубером!» — ледяным тоном скомандовал герцог. Лиза повиновалась. «Так что же за беда случилась?» — спросил герцог. «Это касается...» — только господина Хубера, — ответила женщина. «Тем не менее. Вы скажете это и мне, моя прелесть. И герцог с угрожающим видом сделал шаг в сторону Лизы». «Не советую вам делать еще одну глупость, герцог», — спокойно произнес Хубер. «А вы, мадам, говорите, что хотели мне сообщить. Можете говорить и при нем». Лиза протянула ему кусок телетайпной ленты. «Вы по-венгерски?» — спросила Лиза у герцога. «Нет». «Тогда я переведу вам это на немецкий» полковнику Эрню Кари Приказываю немедленно арестовать гражданина ФРГ Отто Хубера и венского корреспондента агентства Рейтер Вальтера Герцога и срочно доставить их в Будапешт по поручению министра внутренних дел генерал-майор Ходышей. Пожалуйста, прочтите сами. Герцог взял у нее из рук бумагу и быстро пробежал глазами. «Вот его имя — Вальтер Герцог, а вот и имя Хубера. Да, видно, предчувствие и на этот раз не обмануло меня, — подумал он, — Браун ждать не стал. — Как это к вам попало? — спросил он у Лизы. Лиза смерила его оскорбленным взглядом. — с вами. — Я вообще не желаю разговаривать. — Выходит, герцог, — не без ехидства заметил Хубер, — ваша рекогницировка оставляет желать лучшего. — А вам-то уж следовало бы знать, что мадам Лиза — доверенное лицо полковника Кары.